Ленин гриб Другой пример массовой мистификации, созданной СМИ, появился на заре перестройки в СССР. Это был телевизионный сюжет-мистификация, подготовленный музыкантом Сергеем Курехиным и журналистом Сергеем Шолоховым и впервые показанный в 1991 году в телевизионной передаче «Пятое колесо» по ленинградскому телевидению. Сюжет состоял из интервью, которые Сергей Шолохов брал у Сергея Курехина, а также фотоматериалов, документов из архивов, интервью с учеными, в кавычках. Авторы передачи утверждали, что создатель советского государства Владимир Ильич Ульянов-Ленин в больших количествах употреблял галлюциногенные грибы и сам в результате превратился в гриб. Однажды я наткнулся на фразу из письма Ленина Плеханову. Фраза звучит так. «Вчера объелся грибов, чувствовал себя изумительно». Посмотрите на секундочку вот сюда. Видите, Ленин постоянно с разными людьми. Посмотрите внимательно. Справа стоит мальчик какой-то. Видите, вот он, вот прошел. Немножко уже по-другому стрижен, но тот же самый мальчик. Саша находился при Ленине неотлучно, потому что знал, Каждую тропку он знал все грибные места и водил Ленина по всем грибным местам, как мы могли убедиться из фильма. В стране, где только что рухнул железный занавес, наступило время гадалок, магов и прочих повелителей реальности. Бабушки и тетушки бегали к телевизору с заранее заготовленными банками, заряжали воду. Сотни людей раскачивались по установке гипнотизера. Происходило это вовсе не из-за повальной глупости, а исключительно потому, что знавшие лишь советскую жизнь за железным занавесом и неподготовленные к иной жизни, граждане нашей страны искренне думали, что все эти магические опыты и невероятные сведения хорошо знакомы буржуазному миру, а от нас это просто скрывалось правителями. Почему бы в таком случае не поверить в то, что, объевшись грибами, человек может превратиться в гриб? что их разберет, эти грибы? Они же вообще к отдельной группе относятся, ни растения и не животные. Множество людей, оказавшихся в тот вечер у экрана, не просто поверили, но и ощутили близость чего-то зловещего. Нами управляли мутанты. Абсурдный тезис не выдавался зрителям сразу. Поначалу создавалась иллюзия логичного рассуждения с цитатами приводимыми из самых разных источников, с настоящими именами и фактами. Курехин в словах о своей «Мексиканской экспедиции по следам наркотических грибов» ссылался на творчество Карлоса Кастанеды. Мистификация вообще приобретает убедительность тогда, когда она сочетает в себе неправдоподобное и реальное. Правдоподобие создавалось умелой подтасовкой фактов, сбивчивым изложением, некими научными обоснованиями, умелой манипуляцией сознанием зрителя. В доказательство теории приводились такие аргументы, как сходство ленинского броневика с гребницей Мухомора. Курехин, вот посмотрите, это броневик, хорошо нам известный броневик, на котором Владимир Ильич выступал. Это разрез броневика, это его внутренняя часть. А теперь обратите внимание, это мухомор, а это грибница. Обратите внимание, что грибница и броневик в срезе своем практически идентичны, обратите внимание. Шолохов очень похожи, даже дверь есть. Курехин, ну, не дверь, это какие-то определенные поры, соответствующие находящимся в грибнице, которые содержат влагу и содержат выжимку из тех полезных ископаемых, которые необходимы для питания мухомора. То есть, если броневик — это грибница, то мухомор — это ленин. Далее выдвигалось утверждение, что нинель, то есть слово «ленин», прочитанное наоборот, — это французское блюдо, сделанное, опять-таки, из грибов. В довершение всего в фильме выступали авторитетные эксперты. Один из них — молодой, мрачного вида, ученый с бородой в белом халате, смотрел на журналистов с плохо скрываемым раздражением. Пришли, работать мешают, и по ученому глухо бубнило воздействие атомного гриба на человеческую психику и превращение человека в радиоволну. Неприветливый вид этого ученого действовал на зрителей еще более убедительно. Даже этот сухой нелюдим подтверждает теорию, значит, все-таки правда. После этой передачи многие задумались о том, насколько телевидение способно зомбировать население. На следующий день передачу обсуждали все. Самое интересное, что к тому моменту, как Шолохов с Курюхиным саморазоблачились, принявшись хохотать, зрители уже успели поверить в сказанное и передать дальше, то есть обзвонить знакомых с сенсационной вестью. Дело происходило в разгар гласности. Вскрывались закрытые ранее темы и подозрительные факты. Расстрельные списки, кремлевские интриги и прочие дела давних и не столь давних лет сделали зрителей восприимчивыми к любым разоблачениям. Такое состояние общества стало превосходным полигоном для испытания подобной мистификации. Тем более, что телевидение воспринималось как серьезный достоверный орган информации. Многим в голову не пришло, что их просто разыгрывают два весельчака. Служащие учреждения, образованные люди, звонили коллегам по работе и возбужденно кричали в трубку. «Ты это смотришь? Какой ужас! Кто нами правил все эти годы? Где мы живем?» Утверждение ленин грипп" превратилось в идиому и неологизм нового времени, а также в формулу современной мистификации.